Третья дорожка первой кассеты. Эти иронические кавычки, наконец, стали его натурой. Он в них мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили его никому другому. Он мог и над самим собой издеваться без удержу. И этот трюк, не слишком хитрый, зато отработанный безупречно, обеспечивал ему редкостную неуязвимость. Из шуток, из автоиронии он воздвиг вокруг себя такие системы невидимых укреплений – что даже те, кто знал его многие годы, и я в том числе, не умели предвидеть его реакции. Думаю, он специально об этом заботился. И все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией, делалось им не без умысла. Подружились мы вот как. Белойн вначале меня игнорировал, а потом стал мне завидовать. И то, и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманитарию, математика ни к чему, и, будучи натурой возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт, столкнулся с модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он очутился на моей территории, и, понимая, что здесь я сильнее, сумел это выразить так ловко, что по существу высмеял и меня, и математику. Не помню, говорил ли я, что в Беллоине было что-то от «Людей Возрождения», Я любил его раздражающий дом, где всегда толпилась куча гостей, так что поговорить с хозяином с глазу на глаз удавалось только ближе к полуночи. Все сказанное относится к фортификациям, которыми Беллоин себя окружил, но не к нему самому. Можно только догадываться, что затаилось там, инфрамурос, за стенами. Предполагаю, что страх. Не знаю, чего он боялся, быть может, себя самого. Должно быть, ему приходилось скрывать очень многое коль скоро он окружал себя столь старательно организованным гаммом, извергал из себя столько идей проектов, наваливал на себя столько ненужных обязанностей в качестве члена бесчетных обществ и научных кружков, аккуратнейшим образом заполнял всякие ученые анкеты для ученых, словом, перегружал себя через меру, только бы не оставаться наедине с собой. На это у него никогда не находилось времени. Зато он улаживал чужие дела и видел людей насквозь так что могло показаться, будто в самом себе он разбирается ничуть не хуже. Впечатление, похоже, ошибочное. Так он годами затягивал себя в жесткий корсет, который в конце концов стал его внешней зримой натурой, натурой универсального труженика науки. Стало быть, жребий Сизифа он выбрал сам. Громадность его усилий маскировала их вполне возможную тщетность, ведь если он сам диктовал себе правила и законы, невозможно было понять до конца – все ли задуманное им удается, не ошибается ли он временами. Тем более, что он охотно хвастался неудачами и подчеркивал свою заурядность, разумеется, в ироничных кавычках. Он отличался проницательностью, свойственной богато одаренным натурам, которые, словно бы по наитию, даже чужую для них проблему, сразу схватывают с правильной стороны. Он был настолько горд, что постоянно смирял себя, как бы ради забавы и настолько не уверен в себе, что должен был снова и снова выказывать, подтверждать свою значимость, на словах отрицая ее. Его рабочий кабинет казался проекцией его духа. Все здесь было по мерке гаргантюа, и секретеры, и письменный стол, а в вазе для коктейля утонул ботиленок. От громадных окон до противоположной стены простирался сущий книжный развал. Как видно, ему нужен был этот напирающий отовсюду хаос, даже в его переписке». Я говорю так о друге, рискуя навлечь на себя его неудовольствие. Но ведь так же я говорила и о себе. Я не знаю, что именно в нас, сотрудниках проекта, предопределило его неудачу. Вот почему, как бы на всякий случай и с мыслями о будущем, я намерен знакомить читателя с такими частями головоломки, которые сам не могу собрать. Возможно, это удастся кому-нибудь другому. Влюбленный в историю, зачарованный ею, Белоин въезжал в наступающие времена как бы задним ходом. Современность он считал могильщицей ценностей, а технологию – орудием дьявола. Если я и преувеличиваю, то разве что самую малость. Он был убежден, что вершина истории человечества пройдена, быть может, в эпоху Возрождения, а потом начался долгий и все более стремительный спуск. Однако этот «Homo animatus» и «Homo sciens» «Человек одухотворенный и человек сведующий в духе ренессанса испытывал странную тягу к общению с людьми, на мой взгляд, людьми наименее интересными, хотя и наиболее опасными для рода людского. Я имею в виду политиков. О политической карьере он не мечтал, а если и мечтал, то скрывал это даже от меня. Но в его доме проходу не было от всяких кандидатов на губернаторские посты, их жен» претендентов на место в Конгрессе и действительных конгрессменов вместе с седовласами, сенаторами, склеротиками. Попадались и метисы политической жизни. Политики лишь наполовину, а то и на четверть. Их посты подернуты туманной дымкой, но дымкой наилучшего качества. Ради Белойна я пытался поддерживать, как поддерживают голову покойника, разговор с такими людьми. Однако мои старания шли прахом через пять минут – а он мог часами точить с ними лясы, бог знает зачем. Но теперь его знакомства сработали. Когда начали перебирать кандидатов на пост научного руководителя проекта, обнаружилось, что все, ну буквально все, советники, эксперты, члены всяких комитетов, председатели комиссии и четырехзвездные генералы хотели только Белойна и только ему доверяли. Сам он, насколько я знаю, вовсе не жаждал заполучить это место – У него хватало ума понять, что рано или поздно станет неизбежным конфликт и чертовски неприятный конфликт между учеными и политиками, которых ему предстояло объединить. Достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу людей, которые им руководили, ученых, а не генералов. Генералы, сделав себе карьеру, преспокойно принялись за мемуары, а ученых одного за другим постигло изгнание из обоих миров и политики, и науки. Белоин изменил свое мнение только после беседы с президентом. Не думаю, что он поддался на какой-то фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент его просит, а он эту просьбу в состоянии выполнить, для Белоина значила столько, что он решился рискнуть всем своим будущим. Но я заговорил языком памфлета, а ведь Белоина, наверное, руководило еще и любопытство. К тому же отказ был бы похож на трусость – а откровенно признаться в трусости может лишь тот, кто обычно страха не знает. У человека боязливого, неуверенного в себе, не достанет мужества так чудовищно обнажиться, показать всему свету и самому себе главное свойство своей натуры. Впрочем, даже если мужество, отчаяния и сыграло здесь какую-то роль, Беллойн оказался, конечно, самым подходящим человеком на этом, самом неудобном посту проекта. Мне рассказывали, что генерал Истерленд Первый начальник проекта до такой степени не мог управиться с Беллоином, что добровольно ушел со своего поста. Беллоин сумел внушить всем, будто только и жаждет уйти из проекта. Он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерленда уступали ему во всем, лишь бы только избежать неприятных разговоров на самом верху. Решив, наконец, что теперь он прочно сидит в седле, Беллоин сам предложил включить меня в научный совет. Ему даже не понадобилось угрожать отставкой. Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек. Ни о какой рекламе, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Беллайн искренне растроган. Он даже пытался меня обнять, чего я не выношу. Его свита держалась в некотором отдалении. Он принимал меня почти как удельный князь. И, по-моему, мы оба одинаково ощущали неизбежный комизм положения. На крыше не было ни одного человека в мундире, Я было подумал, что Белоин просто их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу. Но я ошибался. Правда, только насчет размеров его власти. Как потом выяснилось, он вообще удалил военных из сферы своей юрисдикции. На дверях его кабинета кто-то вывел губной помадой огромными буквами «Небеса». Белоин, разумеется, ни на минуту не умолкал. Но когда свита, словно ножом отрезанная осталась за дверьми, вжидающе улыбнулся. Пока мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией, ничто не нарушало гармонию встречи. Но я, хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего расспрашивать о взаимоотношениях проекта с Пентагоном и администрацией. Меня интересовало, насколько свободно могут публиковаться результаты исследований. Он попробовал не слишком уверенно пустить в ход тот тяжеловесный жаргон, на котором изъясняются в Госдепартаменте поэтому я повел себя ехиднее, чем хотел. Возникший между нами разлад был смыт лишь красным вином. Белоин предпочитает вино за обедом. Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а только избрал манеру речи, позволяющую вложить минимум содержания в максимум слов, потому что его кабинет был нашпигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем было начинено все подряд, включая мастерские и лаборатории». Я узнал об этом через несколько дней из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал. Для них это было столь же естественно, как песок в пустыне. Впрочем, все они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и по-мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Из соображений гуманности, чтобы не слишком скучали загадочные, сам я их не видел ни разу, сотрудники, которым потом приходилось прослушивать все эти записи, установился обычай отключать аппаратики перед тем, как рассказать анекдот, особенно нецензурный. Но телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило. Разве только когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала. При всем при том, ни одного человека в мундире или хотя бы чего-то наводящего на мысль о мундире кругом и в помине не было. Единственным человеком не из круга ученых в научном совете был доктор, но доктор юриспруденции Вильгельм Ини, самый элегантный из сотрудников проекта, он представлял в совете доктора Марсли, который, должно быть, случайно был одновременно полным генералом. Ини прекрасно понимал, что исследователи, особенно молодежь, стараются его разыграть, передают из рук в руки какие-то листочки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу, делая вид, что не заметили его в ужасающе радикальных взглядах. Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный со спичку микрофончик, извлеченный из-под розетки в жилой комнате. Меня это все ничуть не смешило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно. Ини представлял весьма реальную силу, так что ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не делали его симпатичнее он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми почуют его окружающие, вызваны желанием отыграться. Кто, как не он, был молчаливо улыбающимся «спиритус мовенс», движущимся духом проекта, или, скорее, его начальством в элегантных перчатках. Он казался дипломатом среди туземцев, которые хотели бы выместить на столь заметной персоне свое бессилие. Распалившись больше обычного, Они могут даже что-то порвать или разбить. Но дипломат спокойно терпит подобные демонстрации, ведь для того он сюда и прислан. Он знает, что даже если ему и досталось, затронут не сам он, а сила, которая стоит за ним. Он может отождествлять себя с ней. А это очень удобно. Устранив свое «я», ты ощущаешь несокрушимое превосходство. Тех, кто представляет не себя, а служит только символом, пусть осязаемым и вещественным, носящим подтяжки и галстук бабочку – ходячим олицетворением организации, управляющей людьми и вещами. Таких людей я искренне не терплю и не способен перерабатывать свою антипатию в ее шутливые или извительные эквиваленты. Поэтому Ини с самого начала обходил меня стороной, как злую собаку, превосходно учуяв мое к нему отношение. Без обостренного чутья он не смог бы делать свою работу. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же, на свой безличный лад, оставаясь неизменно вежливым и предупредительным. Меня это, разумеется, еще больше раздражало. Для людей его типа моя человеческая оболочка была всего лишь футляром, в котором содержится инструмент, необходимый для высших целей, известных им, но мне недоступных. Больше всего меня удивляло в нем то, что он, похоже, имел какие-то взгляды. Но, возможно, и это была только искусная имитация. Еще более не по-американски, не спортивно, Относился к ине доктор Саул Рапопорт, первооткрыватель звездного послания. Однажды он прочел мне отрывок из старой книги, где описывались способы выращивания кабанов, которых натаскивают на отыскивание трюфелей. В возвышенном стиле, свойственном прошлому веку, говорилось там, как разум человеческий, согласно со своим предначертанием, использует ненасытную жадность свиней, подбрасывая им желуди взамен вырытых ими трюфелей. Та же судьба, говорит Рапопорт, ожидает ученых, как видно хотя бы на нашем примере. Свой прогноз он изложил абсолютно серьезно. «Оптовый торговец, — говорил он, — нисколько не интересуется душевными переживаниями дрессированного кабана. Они для него просто не существуют. Ему нужны только желанные трюфели. И нашим хозяевам тоже. Правда, научно обоснованному разведению ученых мешают пережитки сознания» вздорные идеи, порожденные французской революцией. Но следует ожидать, что долго это продолжаться не будет. Кроме устроенных по последнему слову науки свинарников, то бишь сверкающих лабораторий, понадобятся еще кое-какие придумки, которые избавят нас от всяких душевных недомоганий. К примеру, свои агрессивные инстинкты научный работник мог бы разряжать в зале, заставленном манекенами генералов и прочих вельмож, специально приспособленными для битья. К его услугам были бы также особые кабинеты для разрядки сексуальной энергии и так далее. Разрядившись в волю и здесь, и там, ученый-кабан уже без всяких помех может заняться выискиванием трюфелей на пользу хозяевам и на погибель человечеству, как того требует новая историческая эпоха. Рапопорт ничуть не таил своих взглядов, а я с интересом наблюдал за реакцией окружающих. Не на официальных заседаниях, разумеется. Молодежь просто хохотала до упаду, А Рапопорт сердился, ведь он, в сущности, и не думал шутить. Но тут ничего не поделаешь. Личный опыт нельзя передать и даже, пожалуй, пересказать кому-то другому. Рапопорт приехал к нам из Европы, а с точки зрения магического, генеральского и сенаторского мышления, это его собственные слова, вся Европа выглядит омерзительно красной. Его бы и не допустили к такой работе. Не окажись он случайно пионером проекта. В наш коллектив его включили только из страха перед утечкой информации. В Штаты Рапопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя стало известно кое-кому из специалистов еще до войны. На свете не слишком много философов, которые по-настоящему разбираются в математике и естественных науках. И в проекте такие люди были очень нужны. Мы жили дверь в дверь в гостинице поселка и вскоре сдружились по-настоящему. Он покинул родину в 30 лет, Один, как перст. Вся его семья была уничтожена. Об этом он ни разу не говорил. До того вечера, когда ему единственному я раскрыл нашу спротеру тайну. Тут я забегаю вперед, но без этого, похоже, не обойтись. То ли чтобы отблагодарить странной этой исповедью за мое доверие, то ли еще почему-то, Рапопорт рассказал, как у него на глазах, кажется, в 1942 году происходила массовая экзекуция в его родном городе. Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими. Их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы, одно крыло которой еще горело. Рапопорт описывал подробности этой операции очень спокойно. Столпившись у стены, которая горела им спины, как громадная печь, они не видели самой экзекуции. Место казни загораживала полуразрушенная стена. Одни впали в странное оцепенение, Другие пытались спастись самыми безумными способами. Рапопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей. Но кричал он это по-еврейски, на идиш, видимо, не зная немецкого языка. Рапопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации. И тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания, ту самую ясность, что позволяла ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанции. Однако для этого было необходимо, деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку с той стороны, который в принципе не способен понять подобные переживания, необходимо было найти какую-то ценность вовне, то есть какую-то опору для ума. А так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать в перевоплощение. Пусть хотя бы на 15-20 минут, этого ему бы хватило. Но уверовать отвлеченно, абстрактно никак не получалось». И тогда он выбрал среди офицеров, стоявших поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом. Рапопорт описал его так, будто смотрел на фотографию. «Это был бог войны. Молодой, статный, высокий. Серебряное шитье его мундира словно бы посидело или подернулось пеплом маджара. Он был в полном боевом снаряжении. Железный крест у воротника, бинокль в футляре на груди» глубокий шлем, револьвер в кобуре для удобства сдвинутой к пряжке ремня. Рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платок, который время от времени прикладывал к носу. Экзекуция шла уже давно, с самого утра. Пламя успело подобраться к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разило жарким смрадом горящих тел. Впрочем, и об этом не забыл Рапопорт, Сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его рапопорта расстреляют, он перевоплотится в этого немца. Он прекрасно сознавал, что это совершенный вздор с точки зрения любой метафизической доктрины, включая само учение о перевоплощении, ведь место в теле было уже занято, но это как-то ему не мешало. Напротив, чем дольше и чем более жадно всматривался он в своего избранника, тем упорнее цеплялось его сознание за нелепую мысль, призванную служить ему опорой до последнего мига. Тот человек, словно бы возвращал ему надежду, нес ему помощь. Хотя Рапопорт и об этом говорил совершенно спокойно, в его словах мне почудилось что-то вроде восхищения молодым божеством, которое так мастерски дирижировало всей операции, не двигаясь с места, не крича, не впадая в полупьяный транс пинков и ударов, не то что его подчиненные с железными бляхами на груди. Рапопорт вдруг понял, почему они именно так и должны поступать. Палачи прятались от своих жертв, прятались за стеной ненависти, а ненависть не могли бы разжечь в себе без жестокостей, и поэтому они колотили евреев прикладами. Им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов, коркой засыхала на лицах, превращая их в нечто уродливое, нечеловеческое, и тем самым, я повторяю за рапопортом, не оставляя места для ужаса или жалости. Но молодое божество в мундире, обшитом пепельно-сизой серебристой тесьмой, не нуждалось в подобных приемах, чтобы выполнять свои обязанности безупречно. Оно стояло на небольшом возвышении, поднеся к носу белоснежный платок. В этом жесте проглядывал завсегдатый салонов и дуэлянт, рачительный хозяин и вождь в одном лице. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые жаром, ведь рядом за толстыми стенами, в зарешоченных окнах, без стекол, ревел огонь. Но ни пятнышка сажи не было на офицере и его белоснежном платке. Захваченный таким совершенством, рапопорт забыл о себе. Тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки. Выстрелы тотчас смолкли. рапопорт так и не узнал, что же произошло. Быть может, немцы собирались заснять груду трупов для своей кинохроники, изображающей бесчинство противника. Дело происходило в ближнем тылу Восточного фронта. Расстрелянных евреев показали бы как жертвы большевистского террора. Возможно, так оно и было, но рапопорт ничего не пытался объяснить, он только рассказывал об увиденном. Сразу же вслед за тем... Его постигла катастрофа. Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Потом офицер с платочком потребовал одного добровольца. И вдруг Рапопорт понял, что должен выйти вперед. Он не мог бы объяснить почему, но чувствовал, что если не выйдет, с ним произойдет что-то ужасное. Он дошел до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперед. Но все же он не шелохнулся. Офицер дал им 15 секунд на размышление и, повернувшись спиной, тихо, словно бы нехотя, заговорил с одним из своих подчиненных. Рапопорт был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он и без сложных силогизмов мог понять, если никто не вызовется, расстреляют всех, так что вызвавшийся, собственно, ничем не рискует. Это было просто, очевидно и достоверно. Он снова попытался заставить себя шагнуть вперед, уже без всякой уверенности в успехе, и снова не шелохнулся. За две секунды до истечения срока кто-то все-таки вызвался и в сопровождении двух солдат исчез за стеной. Оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов. Потом молодого добровольца, перепачканного собственной и чужой кровью, вернули в шеренгу. Уже смеркалось, когда открыли огромные ворота, и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечернего холода, высыпали на пустынную улицу. Сперва они не смели убегать, но немцы больше ими не интересовались. Рапопорт не знал, почему. Он не пытался анализировать действия немцев. Те вели себя словно рог, прихоти которого толковать бесполезно. Вышедшего из рядов человека, нужно ли об этом рассказывать, заставляли переворачивать тела расстрелянных. Недобитых пристреливали из револьвера. Словно желая удостовериться, что я действительно не способен понять ничего в этой истории, Рапопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал добровольца. А если бы его не нашлось, не задумываясь, убил бы всех уцелевших, хотя это было как будто лишним, во всяком случае, в тот день, и даже не подумал объяснить, что вызвавшемуся ничего не грозит. «Признаюсь, я не сдал экзамена». Я сказала, что должно быть офицер поступил так, из презрения к своим жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор. Рапопорт отрицательно покачал своей птичьей головой. «Я понял это позже», — сказал он, — «благодаря другим событиям. Хоть он и обращался к нам, но мы не были для него людьми. Пусть даже мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся, он знал это твердо. И он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел». Он мог делать с нами все, что угодно, но вступать в какие-либо переговоры не мог. Для переговоров нужна сторона, хотя бы в каком-то отношении равная. А на этом тюремном дворе существовали только он сам да его подчиненные. Конечно, тут есть логическое противоречие, но он-то действовал как раз в духе этого противоречия и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, кто попроще, не посвященным высшее знание – Наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза – все эти внешние признаки мешали выполнять свой долг. И вот они кромсали, уродовали эти тела, чтобы лишить нас всякого человекоподобия. Но офицеру такие топорные приемы уже не требовались. Подобные объяснения воспринимаются как метафора, но это буквально так. Мы больше никогда не говорили о его прошлом. Немало минуло времени, прежде чем я перестал при виде попорта невольно вспоминать эту сцену, которую он так отчетливо изобразил. Тюремный двор, изрытый воронками, лица, исчерченные красными и черными полосками крови из разбитых прикладами черепов, и офицер, в тело которого он хотел иллюзорно переселиться. Не берусь сказать, насколько сохранилось в нем ощущение гибели, которой он избежал. Впрочем, он был человеком весьма рассудительным и в то же время довольно забавным. Я еще больше восстановлю его против себя, если расскажу, как развлекал меня его каждодневный утренний выход, впрочем, подсмотренный случайно. За поворотом гостиничного коридора висело большое зеркало. Рапопорт, а он страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных пилюль, каждое утро по пути к лифту высовывал перед этим зеркалом язык, проверяя, не обложен ли он пропустил он эту процедуру хоть раз, и я решил бы, что с ним что-то стряслось. На заседаниях научного совета он откровенно скучал, а сравнительно редкие и в общем тактичные выступления доктора Вильгельма Ини вызывали у него аллергию. Те, кому не хотелось слушать Ини, могли наблюдать мимический аккомпанемент к его словам на лице Рапопорта. Рапопорт морщился, словно чувствовал какую-то гадость во рту, хватался за нос, чесал за ухом, смотрел на выступавшего из-под с таким видом, будто хотел сказать, «Это он, наверное, не всерьез». Однажды Ини, не выдержав, прямо спросил, не хочет ли он что-нибудь добавить. рапопорт выразил крайне наивное удивление, затряс головой и, разведя руками, заявил, что ему нечего, просто-таки абсолютно нечего сказать. «Я привожу эти детали, чтобы читатель увидел героев проекта с менее официальной стороны», а заодно ощутил безрадостную атмосферу сообщества, изолированного от целого света. Странно это было время, когда такие невероятно разные люди, как Беллоин, Ини, Рапопорт и я, собрались вместе, да еще и с целью установления контакта. Стало быть, в роли дипломатических представителей человечества. Как ни различались мы между собой. Но, собравшись для изучения «Звездного послания», мы образовали сообщество со своими обычаями, ритмом существования – формами человеческих отношений, с их тончайшими оттенками, официальными, полуофициальными и неофициальными. Все это вместе составляло дух проекта, и даже нечто большее, что социолог, вероятно, назвал бы локальной субкультурой. Внутри проекта, который в лучшую свою пору насчитывал без малого 3000 человек, эта аура была столь же отчетлива, сколь и мучительна, что особенно ясно стала ощущаться со временем, во всяком случае мною. Один из наших старейших сотрудников, Ли Рейнхорн, который в свое время совсем еще молодым физиком принимал участие в Манхэттенском проекте, сказал мне, что здешняя атмосфера несравнима с тамошней. Тот проект нацеливал участников на исследования по природе своей физические, естественно научные, а наш совершенно неотделим от всей человеческой культуры. Рейнхорн называл Глагос экспериментальным тестом на космическую инвариантность земной культуры – И особенно раздражал наших коллег-гуманитариев тем, что с невинным видом сообщал им всяческие новинки из их же области. Дело в том, что независимо от работы в своей физической группе он штудировал все, что было опубликовано за последние лет 15 по проблеме космического языкового контакта, особенно в той ее части, которая получила название «дошифровка языков», обладающих замкнутой семантикой. Полнейшая бесплодность этой пирамиды ученых трудов – библиография которых, сколько я помню, насчитывала 5.500 названий, была очевидна. Всего забавнее, однако, что такие труды продолжали публиковаться, и притом регулярно, ведь кроме горсточки избранных, никто во всем мире не догадывался о существовании «Звездного письма». Профессиональная гордость и чувство корпоративной солидарности наших лингвистов подвергались тяжелым испытаниям, когда Рейнхорн, получив по почте очередную порцию книг и статей, На полуофициальных рабочих совещаниях знакомил нас с новостями по части звездной семантики. Бесплодность этих наукообразных трудов, любовно нашпигованных математикой, нас забавляла, а лингвистов обескураживала. Доходило даже до стычек, лингвисты обвиняли Рейнхорна в умышленном издевательстве. Трения между гуманитариями и естественниками были в проекте делом обычным. Первых у нас называли «гумами», а вторых «физами». Вообще словарь специфического жаргона проекта весьма богат. Этим жаргоном, а также формами сосуществования обеих партий, стоило бы заняться какому-нибудь социологу. Довольно сложные причины заставили Белоина пригласить уйму специалистов гуманитариев. Не последнюю роль сыграло здесь то, что он и сам был гуманитарием по образованию и по интересам. Однако соперничество физов и гумов едва ли могло бы стать плодотворным. Ведь наши философы, антропологи, психологи и психоаналитики не располагали, собственно, никаким материалом для исследований. Поэтому всякий раз, когда назначалось закрытое заседание какой-либо секции ГУМов, кто-нибудь приписывал на доске объявлений рядом с названием доклада буквы «СФ», то есть «Сценс Фикцион», «Научная фантастика». Подобное мальчишество, достойное сожаления, было реакцией на бесплодность таких заседаний. Совместные совещания почти всегда кончались открытыми ссорами. Пожалуй, больше других кипятились психоаналитики, причем их требования были весьма специфичны. Дескать, пускай те, кому положено, расшифруют буквальный слой послания, а уж они возьмутся за воссоздание всей системы символов, которыми оперирует цивилизация отправителей. Само собой, напрашивалась реплика наподобие следующей. Допустим, отправители размножаются неполовым путем, а это предполагает десексуализацию их символической лексики и обрекает на неудачу любую попытку ее психоанализа. Того, кто так говорил, немедленно объявляли невеждой, ведь современный психоанализ далеко ушел от фрейдовского пансексуализма, а если к тому же слово брал какой-нибудь феноменолог, дискуссия затягивалась до бесконечности. И то сказать, нам мешали трудности изобилия, Бесполезный избыток специалистов-гумов. В проекте были представлены даже такие редкостные дисциплины, как психоанализ истории или плеография. Убей бог, не помню, чем занимаются плеографы, хотя уверен, что в свое время мне об этом рассказывали. Видно, Беллоин все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона. Тамошние советники усвоили одну единственную проксиологическую истину, зато усвоили ее намертво. Эта истина заключается в следующем. Если один человек может выкопать яму объемом в 1 кубометр за 10 часов, то 100 тысяч землекопов выруют такую яму за долю секунды. Конечно, эта арава разобьет себе головы, прежде чем поднимет на лопату первый комок земли. Так вот и наши несчастные гумы, вместо того, чтобы эффективно работать, сражались друг с другом или с нами. Однако Пентагон по-прежнему верил, что капитал вложения прямо пропорционален результатам, и с этим ничего нельзя было поделать. Волосы поднимались дыбом при мысли, что нас опекают люди, искренне убежденные, что проблему, с которой не могут справиться пять специалистов, наверняка одолеют пять тысяч. У бедных гумов накапливались комплексы. По существу они были обречены на абсолютное, хотя и всячески маскируемое безделье, и когда я прибыл в поселок, Белоин признался мне с глазу на глаз, что его заветное, хотя и не избыточное желание избавиться от ученого балласта. Об этом нечего было и думать по очень простой причине. Тот, кто был однажды включен в проект, не мог просто взять до да уйти, ведь это грозило разгерметизацией, иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир. Так что Белоину приходилось совершать чудеса дипломатии и такта, и даже придумывать для гумов занятия, вернее, заменители таковых. И его скорее бессили, чем смешили шуточки физов, берегившие и зарубцевавшиеся было шрамы. Так однажды в копилке идей появился проект, в котором предлагалось приказом по команде перевести психоаналитиков и психологов с должностей исследователей послания на должности личных врачей тех, кто не может послание прочитать и потому страдает от стрессов. Вашингтонские советники тоже не оставляли Беллоина в покое, время от времени загораясь новой идеей. Например, они очень долго и очень настойчиво требовали организовать большие смешанные совещания по принципу мозгового штурма. Этот принцип заключается в том, что ум, мыслители-одиночки, напряженно размышляющего над проблемой, пытаются заменить большим коллективом, который думает вслух на предложенную тему. Беллоин со своей стороны испробовал различные тактики – пассивные, оборонительные и активные – противодействия такого рода хорошим советам. Тяготея силой вещей к партии физов, я буду заподозрен в пристрастности, но все же скажу, что поначалу мне были чужды какие-либо предубеждения. Сразу после прибытия в поселок проекта я принялся изучать лингвистику, сочтя это необходимым, и вскоре, к крайнему своему удивлению, обнаружил, что в этой казалось бы, столь точной и сильно математизированной области знаний, нет и намека на согласие взглядов. Крупнейшие авторитеты совершенно по-разному отвечают даже на важнейший и в некотором смысле исходный вопрос о том, что такое морфемы и фонемы. А когда в беседах с лингвистами я совершенно искренне недоумевал, как же они могут работать при подобном положении дел, в моем простодушном любопытстве им чудилось зловредное издевательство». Я не сразу понял, что в проекте очутился между молотом и наковальней. Я думал, как лучше рубить лес, не замечая летящих при этом щепок. И лишь доброхоты, вроде Рапопорта и Дилла, частным порядком посвятили меня в сложную психосоциологию сосуществования физов и гумов. Некоторые называли ее «холодной войной». Отнюдь не все, что делали гумы, было бесполезным. Это я должен признать. Например, смешанная группа Уэйна и Тракслера – получила интересные теоретические результаты по проблеме конечных автоматов без подсознания, то есть способных к исчерпывающему самоописанию. И вообще, ГУМы дали много ценных работ, только с одной оговоркой. К звездному посланию эти работы имели весьма отдаленные отношение, а то и совсем никакого. Я говорю об этом отнюдь не в упрек ГУМам. Я только хочу показать, какой огромный и сложный механизм запустили на земле в связи с первым контактом, и как много у этого механизма было хлопот с самим собой, со своими собственными шестеренками. А это, конечно, не способствовало достижению цели. Не слишком благоустроенным был и наш быт. Автомобилей у нас почти не было, проложенные ранее дороги засыпало песком, зато в поселке курсировала миниатюрная подземка – построенная еще для обслуживания атомного полигона. Все здания, эти серые тяжеловесные ящики с округлыми стенами, стояли на огромных бетонных опорах, а под ними, по бетону пустых паркингов, разгуливал раскаленный ветер, словно вырываясь из мощной домны. Он кружился в этом тесном пространстве и нес тучи отвратительного красноватого песка, мельчайшего, всюду проникающего, стоило выйти из герметически закупоренных помещений. Даже бассейн располагался под землей, иначе было бы просто невозможно купаться. И все же многие предпочитали ходить от здания к зданию в нестерпимом зное, лишь бы только не пользоваться подземным транспортом. Это кротовье существования нас угнетало, тем более что на каждом шагу встречались напоминания о прежней истории поселка. Например, гигантские оранжевые буквы «СС». Помню, о них с раздражением говорил Рапопорт, светившийся даже днем. Они указывали направление «убежище», то ли сверхубежище, то ли особое убежище. Этого я уж не знаю. Не только в подземных, но и в наших рабочих помещениях светились таблички «Аварийный выход», «Поглощающий экран», а на бетонных щитах перед входами в здание там и сям виднелась предельная нагрузка от взрывной волны. С цифрами, указывающими на какую мощность взрывной волны рассчитано данное здание. В коридорах и на лестничных площадках стояли большие ярко-красные дезактивационные контейнеры, а ручных счетчиков Гейгера было пруд пруди. В гостинице все легкие перегородки, простенки, стеклянные стены, разгораживающие холл были помечены огромными пылающими надписями, которые извещали, что во время испытаний в этом месте находиться опасно, так как оно может не выдержать ударной волны. И, наконец, на улицах кое-где сохранились еще громадные стрелы, показывающие, в каком направлении распространяется фронт ударной волны, и каков здесь коэффициент ее отражения. Словно ты находишься в пресловутой нулевой точке, и в любую минуту небо над головой может взорваться термоядерной вспышкой. Лишь немногие из этих надписей со временем закрасили. Я спрашивал, почему не все а мне в ответ усмехались, мол, и так уже убрано уйма табличек, сирен, счетчиков, баллонов с кислородом для продувания, а того, что осталось, просила не трогать администрация поселка. Меня, новичка, с обостренным взглядом, эти пережитки атомной предыстории поселка неприятно поражали, впрочем, лишь до поры до времени. Потом, уйдя с головой в расшифровку послания, я тоже перестал их замечать. Сначала здешние условия не только географические и климатические, показались мне невыносимыми. Если бы Гротиус еще в Нью-Гэмпшире сказал, что я полечу туда, где каждая ванная и каждый телефон прослушиваются, если бы я мог хоть издали увидеть Вильгельма Ини, я бы не только понял, но и почувствовал, что здешние свободы могут исчезнуть, как только мы сделаем то, чего от нас ожидают. И тогда, кто знает, согласился ли бы я так легко». Но даже конклав можно довести до людоедства, если действовать терпеливо и не спеша. Механизм психической адаптации неумолим. Если бы кто-нибудь сказал Марии Кюри, что через 50 лет открытая ею радиоактивность приведет к появлению мегатон, то она, может быть, не отважилась бы продолжать работу и уж наверняка не обрела бы прежнего спокойствия духа. Но мы претерпелись... И никто теперь не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами и гигапокойниками. Наше умение ко всему приспосабливаться и, как следствие, все принимать – одна из величайших опасностей для нас же самих. Существа со столь поразительно гибкой приспособляемостью не способны иметь жестких нравственных норм. Глава пятая. Молчание космоса. Это знаменитая селенциум Универси, успешно заглушавшаяся грохотом локальных войн середины нашего века. Многие астрофизики признали непреложным фактом после того, как настойчивые радиотелескопические поиски от проекта Озма до многолетних исследований в Австралии не дали никаких результатов. Все это время, кроме астрофизиков, над проблемой работали и другие специалисты. Те, что изобрели Логлан, Линкос,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 не зная ни кодовых символов, ни синтаксиса, ни словаря. Послание можно расшифровывать только методом проб и ошибок, используя частотный отбор, причем результатом можно прождать 200 лет или 2 миллиона, а то и целую вечность. Узнав, что в число математиков проекта входят Бир и Шейрон, а Радклифф здесь главный программист, я почувствовал себя неуютно и вовсе этого не скрывал. Зачем же понадобился еще и я?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 Понятийное сходство языков земных культур при всей их разноликости просто поразительно. Телеграмму «Бабушка умерла», «Похороны среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хиндзи до диалекта апачи, эскимосов или племени добу, и даже на язык мустьерской эпохи, будь он известен. Ведь у каждого человека есть мать его матери, каждый смертен, ритуал устранения трупа существует в любой культуре,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 если аппаратура не чувствительна к импульсам, которыми эти буквы передавались. Особо стоит вопрос о различии уровней цивилизации. Историк искусства определит по золотой посмертной маске Аминхатепа эпоху и стиль ее культуры. По орнаменту маски религия Овет уяснит характер тогдашних верований. Химик укажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит,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 «Если мы предпримем обратную процедуру и отправим в эпоху Аминхотепа написанное сегодня письмо, то там его не прочтут, и не только потому, что не знают нашего языка, но главное потому, что не располагают адекватными словами и понятиями». Так выглядели общие соображения насчет звездного письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандартного текста. Текст записали на магнитофон,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 Возможно, именно так устроен передатчик, посылающий принятые нами сигналы. Усилиями Хьюза, Ласкалии и Джефриса создано устройство для регистрации отдельных энергетических фракций нейтринного спектра. Оно основано на принципе Айншофа, принципе псевдомолекулярного обмена, и известно под названием инвертора или преобразователя нейтрина. Использование эффекта Синицына-Мессбауэра